часть 5 глава 46 сначала телефон это пол я не могу найти джонни она заезжала сюда домой да забрала майкла и укатила продолжая разговор с полом я прошла к двери подъездную дорожку расцветили мигающие огни полицейской машины пригладив пальцами волосы я тряхнула головой «Пол, я должна уйти. К нам приехала полиция». «Полиция?» — явно встревожена, но с каким-то раздражением переспросил он. «Все в порядке. Я перезвоню». Закончив разговор, я открыла дверь здоровому молодому парню в темно-синей местной полицейской форме. Другой офицер, женщина, с включенным фонариком шла от гаража. Офицер-мужчина внимательно посмотрел на меня. «Мэм». «У вас всё в порядке?» Я поплотнее закуталась в накинутую кофту, хотя ночь была ещё тёплая. Мысли о Джоне продолжали всплывать в памяти. На своё пятнадцатое Рождество она пропала. Сбежала из дома, а на следующий день нью-йоркский полицейский нашёл её в метро в полной прострации. «Что случилось?» — сухо и отрывисто произнесла я. «Что с ней случилось?» «С кем?» «С моей дочерью, Джонни Линдман!» На позолоченном значке молодого копа стояла фамилия Флетчер. Ему было лет 25-30, рыжеволосый, с короткой стрижкой и аккуратными бакенбардами. Судя по виду, еще несколько лет назад, до вступления в ряды славных полицейских, он вовсю зажигал на вечеринках в студенческом братстве. «Мэм», — сказал он, — «мы приехали по вызову. Кто-то из ваших соседей сообщил, что с вашей стороны доносится громкий шум. Крики и вопли, треск и грохот. Они не знали точно, в вашем ли доме кричат и грохочут, но, учитывая то, что случилось вчера, это ваш сын упал в воду? Да, мой сын Шон. Но с ним произошел несчастный случай. Конечно, но именно поэтому, получив сигнал, мы решили начать проверку с вашего дома. Мэм, с вами все в порядке? «У вас синяк на лице». «О, это...» Я начала объяснять его появление, но меня отвлек свет фар с дороги. Думая, что это может быть Джонни, я прошла мимо офицера. «Мэм?» — окликнул меня он. Поскольку я не ответила, он решил свистом призвать на помощь коллегу. Женщина, бродившая вокруг дома с фонариком, находилась ближе ко мне. Она преградила мне дорогу. «Мэм, давайте подождем минутку, ладно?» «Вероятно, там моя дочь», — сказала я. Но это была не она. Автомобиль выехал на свет. Очередные полицейские. Полиция штата. Машина более темная, с желтой полосой. Внутри еще двое. Черт побери, только этого не хватало. «Наше подкрепление», — объяснила офицер. «Звонок поступил еще и в службу спасения», и они разослали сведения по всей округе. Сотрудники просто заехали проверить, все ли у вас в порядке». Патрульные вышли из машины и оба тут же вставили под ремни дубинки. По росту они немного отличались, но оба выглядели спортивными и темноволосыми, как братья. Оба, бросив на меня взгляд, начали тихо переговариваться с женщиной-полицейским. «Мэм», — услышала я из-за спины уже спокойный голос Флетчера. «Кто еще есть в доме?» «Можете звать меня Эмили». «Ладно, Эмили, кто еще в доме?» «Никого. Сейчас никого. Моя дочь недавно уехала». «А кто ваша дочь?» Вопросы продолжались до тех пор, пока они не выяснили основные детали. «То есть около получаса назад вы с Майклом находились в доме?» уточнил Флетчер. «Да». «Вы дрались?» нет Они явно ждали пояснений, и я сказала им первое, что пришло на ум. Я проводила с Майклом сеанс, сеанс регрессивной терапии. «Он жених вашей дочери, а вы лечите его?» — спросила женщина, на чьей униформе имелся значок с фамилией Койл. «Неофициально, это длинная история, и я не могу обсуждать ее из-за врачебной тайны». «Понятно», — Койл кивнула. «Мэм, позвольте мы просто осмотримся», — сказал один из патрульных. «Убедимся, что все в порядке. Вы не против?» «Здесь никого нет, мне нечего скрывать. Я работала с правоохранительными органами в качестве консультирующего клинического психотерапевта». «Здорово», — оценил Флетчер. Один из полицейских прошел мимо нас с ним в дом. Другой направился за дом. «Эмили, вы много сегодня выпили?» — спросила Койл. «Нет». «А с чего вы спросили меня об этом?» «Просто пытаюсь понять общее положение. А откуда синяк на лице?» «Я сбила оленя». Койл и Флетчер окинули меня намётанными взглядами. «Флетчер, вы сбили оленя и посадили синяк на лицо?» «Да ещё и рукой ударились». Койл показала на мое предплечье, где тоже выделялся темно-синий кровоподтек. Его, вероятно, оставила хватка Грега, мужа Кэндис, но об этом им знать не нужно. «Да, я сбила на машине оленя две ночи назад. Нет, уже три ночи назад. Простите. Мой сын в больнице, он в коме, а дочь...» «В общем, нашей семье выпали тяжелые испытания». «Вы полагаете, что у вас критические обстоятельства?» Койл выглядела озабоченной. «Нет, я имела в виду, что нам надо разобраться с важными семейными проблемами. Как говорится, беда не приходит одна. Мне жаль, что наши крики кого-то потревожили, что Майкл слишком громко кричал и...» Я умолкла, когда Флетчер достал свой телефон, видимо, проверить сообщение. Прочитав его, он взглянул на меня. «Мэм, Эмили, у вас произошла драка на втором этаже? В одной из комнат довольно сильный беспорядок. Наверное, нам стоит заглянуть туда». Я провела их внутрь. Проходя по дому, Койл и Флетчер заглядывали во все углы. В спальне, казалось, оба решили, что у нас больше, чем семейные проблемы. «Здесь, значит, постарался жених вашей дочери?» — подбоченившись, спросил Флетчер. Мы с Койл и более высоким патрульным стояли посреди устроенного Майклом Бардака. Я говорила вам, что мы проводили сеанс регрессивной терапии. Он выплескивал подавленные в детстве чувства. «Как его зовут?» «Вы сказали, Майкл Рент?» «Не могли бы вы узнать, куда они с вашей дочерью поехали?» «Полагаю, все будет хорошо, но мы могли бы просто поговорить с ним» тогда можем оставить вас разбираться с семейными делами». Я слегка вздрогнула, и в моем ответе невольно прозвучала язвительность. «Не знаю, где они. Я не в состоянии отслеживать, чем занимается моя дочь каждые пять минут. Она уже взрослая женщина». Три копа в комнате переглянулись, потом Флетчер увел их. Когда мы вернулись вниз, я попыталась загладить свою вину, предложив им всем что-нибудь выпить. Каждый вежливо отказался. Во втором часу ночи они наконец-то убрались из моего дома и сели в свои машины. Второй патрульный как раз поднялся от лодочного сарая. Остановившись, он сообщил что-то Флетчеру и Койл. Его слова заглушил холостой ход мотора. Флетчер вылез обратно. Они с патрульным подошли ко мне. «Миссис Линдман», — сказал патрульный, «не могли бы вы пройти со мной на минутку?» «В чем дело?» «Пожалуйста, просто пройдите со мной». Полицейский провел меня к лодочному сараю. Наши шаги гулко отдавались на деревянном причале. Мы подошли к двери и открыли ее. Лодка и парусник покачивались на воде. Волны, обегая корпуса, бились в опоры деревянных устоев. Патрульный зажег фонарик и направил его луч на парусник. Там темнела кровь, в основном высохшая. Местами она натекла за планширы и размазалась по корпусу. Я практически заметила отпечаток руки. «Это кровь моего сына», — сказала я, отвечая на незаданный пока вопрос. «Кровь Шона». Патрульный. «Вы говорили, что несчастный случай произошел на озере?» «Да». Шон пошел с Майклом кататься на паруснике. Показывал ему, как надо управлять им. «Ага. А Шона ударила по голове. Вот этой длинной штуковиной?» «Да, гиком. Такие несчастья частенько случаются на парусниках?» Во мне начинало накапливаться негодование. «Я уже пережила эти мысли» эти подозрения, и отбросила их. Теперь они интересовали полицию. «Достаточно обычный случай», — ответила я. «Так-так, значит, Гик ударил вашего сына по голове, и он упал в воду, верно?» Затем Майкл нырнул и поплыл за ним. «А что произошло потом? Он держал его голову над водой? Пытался вытащить его на берег?» «Их подобрали», — мой голос прозвучал немного приглушённо. Мои веки затрепетали, я испытала легкую дурноту, уже еле слышно добавив «подобрал кто-то, проходившие мимо на другой лодке». «Успокойтесь, Эмили», — офицер Флетчер поддержал меня. «Вам плохо?» «Нормально». Разве полни говорил, что кто-то их подобрал? Кто-то, взяв Шона и Майкла на борт, позвонил в службу спасения и привел их на катере к центральной пристани». Мои мысли затуманились. Сколько же всего произошло за последние несколько дней? «Кто привел парусник в лодочный сарай?» — спросил патрульный. «Должно быть мой муж. Он мог выйти за ним на другой лодке и отбуксировать его». Но я сомневалась в своих собственных словах. Мог ли Пол выйти на озеро за парусником, прежде чем отправиться в больницу? Вряд ли такое поведение оправдано. Мой взгляд поискал символы, вырезанные на стене возле входа в сарай. Сердце со стрелой и именем моей дочери, и с именем Майкла. Я не могла рассмотреть их со своего места. Мне хотелось подойти ближе, проверить и еще раз взглянуть на слова, нацарапанные на раме чуть выше. Но следующий вопрос полицейского заставил меня забыть о своем желании. «Миссис Линдман, вы знаете Лору Бишоп?» «Да». По спине поползли мурашки. «В каком качестве?» Пауза. Затем. «Она проходила по делу, к которому меня привлекли для консультации. Много лет назад». Помолчав, патрульный посмотрел на Флетчера и вновь перевел взгляд на меня. Лодки покачивались на воде. Легкий плеск волн разряжал напряженное молчание. «Нам, знаете ли, рассылают сведения о заключенных, выпускаемых из тюрьмы штата». «Понятно. Мы также получаем отчет обо всех, с кем заключенный мог связываться за день до своего освобождения». Патрульный кивнул Флетчеру, тот вывел нас из лодочного сарая, и мы все направились вверх по склону холма. «Лора Бишоп». «Выйдет через несколько часов», — добавил патрульный. «В восемь утра». И последний звонок она сделала Майклу Ренду, жениху вашей дочери.